Первые черноморские походы русских князей Одно из первых упоминаний морских походов русских князей в Черное море относится к 866 году. Тогда укрепившиеся в Киеве варяжские князья Аскольд и Дир на двухстах кораблях совершили поход против Византии. Однако поход оказался неудачным. разразился сильный шторм, уничтоживший флот. Большая часть русских лодей оказались выброшенными на побережье. Уцелевших при кораблекрушении воинов добили византийские солдаты. Остатки морских сил Аскольда и Дира были вынуждены возвратиться обратно на Русь. После первого похода прошло довольно много времени, прежде чем русы снова решили совершить поход на Византию. В 907 году князь Олег, укрепив свою власть над славянскими племенными союзами, организовал первый общерусский морской поход. Согласно повести временных лет, в нем приняли участие варяги, словения, чудь, кривичи, меря, древляне. Радимичи, Поляне, Северяне, Хорваты и Дулебы. На этот раз поход был крайне удачным. Хорошая погода позволила русскому флоту благополучно достичь Константинополя. Согласно летописи, княжеские войны устроили настоящий погром в Византии. «Выйди, Олег, на берег и воевать иначе, и много о убийства сотвори», около града греком, и разбиша много палаты и пожгоша церкви, и также же и махоу пленники. Судьба последних в конечном итоге оказалась печальной. Большинство было убито мечами, расстреляно из луков или утоплено в море. Однако разгром, учиненный в предместье города, не принес Олегу должного удовлетворения, поскольку греки укрылись за крепостными стенами и наносили большой урон осаждавшим крепость воинам. В результате он решил пойти на хитрость и атаковать Константинополь с наименее защищенной стороны. Поставив лодии на колеса, он перетащил их в бухту, где крепость была наименее защищена. Таким образом, он миновал огромную цепь, которая преграждала путь. Не желая подвергать город разграблению, император согласился выдать русам дань. Во время переговоров греки попытались отравить Олега, лишив тем самым войска русов предводителя. Однако заговор был раскрыт. Видя гнев князя, византийцы согласились уплатить огромную контрибуцию – по 12 гривен на каждого гребца. Учитывая, что русский флот состоял из 2000 кораблей, на каждом из которых было по 40 человек, эта сумма должна была составлять около 960 тысяч гривен серебра. Примечание. Гривна – денежно-весовая единица древнерусского государства. На тот момент известно два вида гривен – Новгородская и Киевская. Вероятнее всего, византийцы уплатили так называемую киевскую гривну, равную 163,73 гривны серебра. Таким образом, византийцы заплатили более 157 тонн серебра. Конец примечания. Кроме того, одним из результатов похода стало заключение – выгодного для Руси торгового договора, позволявшего русским купцам торговать в Византии на весьма выгодных условиях. В 912 году Олег заключил новый договор с Византийской империей, который защищал права и имущество русских купцов за границей. Это позволило еще больше расширить русскую торговлю с этой страной. Взаимовыгодная торговля между двумя государствами продолжалась довольно длительный период времени. Только в 941 году князь Игорь задумал новый морской поход. Согласно летописям, он собрал огромный флот из трех тысяч лодей. Русский флот двигался вдоль западного побережья Черного моря. На этот раз Русы. не ограничились грабежом столицы, разоряя по дороге прибрежное селение от Ираклия до Фафлагонской земли и всю землю Никомидийскую. Ворвавшись в город Суд, русы устроили настоящий погром, разорив местные храмы и монастыри. Взятых в плен местных жителей не щадили. Одних рассекали на части, Других использовали в качестве мишеней для стрельбы из лука, третьим вбивали железные гвозди в голову. Но на этот раз греки успели подготовиться. Они собрали армию и внезапно напали на русский отряд, грабивший город. Несмотря на то, что русы смогли отбить нападение, они были вынуждены вернуться обратно к своим судам и отплыть в море. В погоню за ними устремился греческий флот под командованием стратега Феодана. Он быстро догнал русские лодии, атаковав их с помощью греческого огня. Ранее русы ни разу не сталкивались с подобным оружием. Гребцы бросались в воду, стремясь избежать сожжения заживо. Лишь немногие русские воины смогли уцелеть в том побоище и благополучно вернуться на родину. По возвращении в Киев Игорь сразу начал подготовку к новому походу на Константинополь, призывая новые отряды варягов под свои знамена. В 944 году новый флот был готов. Помимо варягов в поход отправились славянские племена Полян, славен, Кривичей, Вятичей, Тиверцев, а также Печенеги. На этот раз поход был комбинированным. Часть войск двигалась вдоль берега верхом на конях, другая часть на лодиях. Так русы дошли до Дуная. Однако по совету бояр Игорь не стал ввязываться в длительный военный конфликт с империей. Взяв богатые подарки у греков, он отправил Печенегов разорять Болгарию, а сам вернулся обратно. Заключив в 945 году новый мирный договор с Византией, Игорь отказался от продолжения морских походов. Только в период правления его сына, Святослава Игоревича, русские корабли снова появились на Черном море. Однако во время похода в Болгарию в 970-971 годах флот выполнял главным образом второстепенные функции. Во многом из-за появления в причерноморских степях многочисленных орд кочевников, выход к Черному морю с конца X века был практически закрыт. Разгромив Хазарию, князь Святослав открыл дорогу на Русь воинственным племенам печенегов и половцев. Они перекрыли Днепровский путь, существенно осложнив русско-византийскую морскую торговлю. Тем не менее, в 1043 году русский флот снова вышел в море для похода на Византию. Поводом послужила ссора русских и греческих купцов в Константинополе. Во время поножовщины один из русских был убит. Это был удар по престижу Руси. В качестве ответной меры киевский князь Ярослав отправил в поход флот под командованием своего сына Владимира и опытного воеводы Вышаты. Греки не желали осложнений и предложили мирное разрешение конфликта, пообещав наказать виновников драки. Однако это не удовлетворило князя Ярослава. В качестве главного условия достижения мира он предложил грекам выплатить по три фунта золота каждому воину в его войске. Греки отказались. Когда русский флот достиг Константинополя, разразилась страшная буря. Она выбросила большую часть лодей на берег, разбив их в щепки. После общего совета было принято решение о том, что оставшаяся часть флота вернется на Русь морем, а большая часть выброшенных на берег людей будет пробиваться на родину по суше. К сожалению, судьба этого отряда во главе с Вышатой была весьма печальной. Те, кто не погиб в стычках с греками, попали в плен и были ослеплены. Сам Вышата провел в плену три года, пока не был заключен новый мирный договор. Судьба оставшихся кораблей была более счастливой. Император послал 24 галеры для уничтожения остатков русского флота. Предполагалось, что это будет легкая победа. Однако все вышло несколько иначе. Заметив византийцев, русы повернули свои суда и устремились на абордаж, в ходе которого византийский командующий был убит, а остатки греческого флота позорно бежали. Захватив богатую добычу, князь Владимир возвратился в Киев. Однако эта победа лишь частично компенсировала горечь поражения. После неудачного похода 1043 года Русский флот не совершал на юге больших морских экспедиций. Во многом это объяснялось тем, что он был отрезан от Черного моря, а с началом феодальной раздробленности организация общерусских морских походов стало делом практически невозможным. Окончательную точку в этом процессе поставили татаро-монголы. Они на несколько столетий отбросили наше государство в развитии флота и прочно укрепились в причерноморских степях. Русским князьям и царям потребовалось несколько столетий для консолидации земель и начала нового планомерного продвижения на юг.